Глава 14. Ремесло начертаний. Следующий день после приезда дяди Ника запомнился смутно. Оживлённый завтрак, родители в приподнятом настроении, прощание с дядей. Это ещё ярко, хоть я и зевал, сворачивая челюсть. А вот потом всё как в тумане. Уроки тянулись так медленно, что иногда казалось, будто время встало. Я глядел на часы, надеясь вздремнуть, считал минуты до очередной перемены. Последний урок был свободный, и я, вместо того, чтобы наконец доделать искусственный спутник, над которым Карпел с начала учебного года, полетел домой. «Вы как хотите, а я буду спать», — объявил я парням. «Спи», — пожал плечами Эд. «И сейчас, пока летим, можешь вздремнуть и дома. Все равно, Алекс, справимся пока сами. Какие планы, когда проснешься?» «Надо в кинему». «Хочу выкупить слиток того безопасника из эксов». Да и Трикси обещал взять с собой. Потом, двинув шаг, есть там кое-какие дела. В салоне флайера воцарилось молчание. Я понимал, почему. Решение заплатить шантажиста не обсуждалось с оклановцами. «Лудда был я, деньги тоже мои. Но лучше объясниться. Есть у меня одна идейка. Если выгорит, расскажу. Если нет, значит, это мои потери». «Да мы не претендуем на твою голду», — задумчиво сказал Эдд. Но ты же сам знаешь, одна голова — хорошо, а четыре. Это моя ответственность, Эд. Скоро всё окончательно решится, и станет ясно, стоило ли оно того. Но перед войной мне не нужны проблемы с экс экскоммуникаду. Клан криминальный с дурной славой». «Поначалу финансировался калийским картелем», — подтвердил Ханк. «Мне знакомые из триада рассказывали. Эээ, знакомые знакомых, в общем. Так что ты прав, Алекс. Нам сейчас такие проблемы не нужны. Я с тобой». «И я». «Сказал Малик». «Бездна, можно подумать, я против!» Воскликнул Эд. «Я говорил совсем не о том. Просто если не считать Ханга, у нас была бы тройная аналитика. Процессорные мощности быстрее бы обрабатывали инфу». Он постучал пальцем по голове. «Я понятно излагаю?» «Вполне», — буркнул Ханг. «Считаешь, я совсем тупой?» «Ханг, вот только не начинай. Сам постоянно говори, что на футболе тебе все мозги отбили и быстро думать отучили». «Ладно, проехали». Остановил я начинавшуюся свару. Эд, лучше извинись, Ханг не раз показывал, что он до некоторых вещей доходит быстрее, чем вы. Я тоже не прав, что не посоветовался, но о подробностях вам лучше не знать. Пока. Если срастется, всем будет хорошо. Нет? Я при любом раскладе расскажу, что сделал и зачем. Договорились? Парни согласились. Хорошо, тогда вопрос насчет сегодняшней вашей прокачки. Точно сами справитесь? Ну, даже если кого-то загрызет моб, ничего страшного пробосил Ханг. «Отдыхай, а то совсем скоро нам точно будет не до сна». «Да, сегодня мы качаемся сами, убьем двух зайцев, поможем стражам охранять дьюлы и попробуем отработать взаимодействие, управляя прислужниками. Без тебя в группе опыта нам нальется больше, причем намного». «Это еще надо проверить. Вчера проверили, забыл тебе сказать». «Сказал Эд». «Ты ушел, а мы остались, погоняли мертвячков. Механика вроде бы странная, ведь прислужники твои и опыт, по идее, тоже должен идти тебе». Но если тебя нет рядом, без мозглым опыта не положено. Да и стражи уже вчера доказали, что в таких случаях все идет разумным, управляющим прислужниками. улича Шаза, насколько я знал, армия прокачивалась не через убийство. Кого там убивать-то на Кхаринзе? Монтазавр был, и тот сбежал. Так что Лич скорее прокачивал армию какими-то ритуалами или особыми заклинаниями, вытягивая мертвую энергию из древних останков. Ядро, помню, говорило, что Кхаринза стоит на костях. Может, потому шаз там и закрепился. «Не увлекайтесь, не оставляйте дьюлу совсем без охраны», сказал я, прежде чем провалиться в сон. «Стражи всё-таки неписи, чёртова знает, что им в голову взбредят. Зальют бухлом глаза, и капец, а нам нужно успеть выстроить оплот». Я широко зевнул, сомкнул глаза, проваливаясь в дрему, но поспать так и не удалось. Заговорил Эд, тронув меня за плечо. «Эй, Алекс, чуть не забыл, я же пробил инфу по Йорубе». «Ну-ка, что там?» Короче, клан странный. Звёзд с неба не хватал, в топах не значился. В какой-то момент начался бурный рост, причём всех членов. Скорость развития не сильно но выбивается из средней среднемировой среди топов. Она явно выше. «Гражданство?» — спросил я, используя кодовое слово для таких ситуаций. «Да, причём лидер. Остальные, возможно, как и мы, субграждане. Ладно, что-то мы совсем страх потеряли. Обсудим, когда прилетим». Флайер приземлился на крыше моего дома. Мы зашли внутрь, устроились в холле верхнего этажа и продолжили разговор. Здесь шанс того, что нас прослушивают, почти отсутствовал. «Как думаете, в чем суть угрозы в Йорубе?» «Сто пудов дело в той огромной змее!» — авторитетно заявил Малик. «Кто она?» «Типа божества, зверобог!» — тихо ответил я. «Надо бы к ним наведаться и разнести к чертям замок». «Зачем разносить?» — удивился Эд. «Его можно разобрать, а еще лучше продать». Чтобы продать, его надо удержать. Прикажешь мне там сидеть безвылазно? Не, зачем? Ты же с гоблинами сейчас вай-вай смажешь через них. Они берут недвижимость под защиту, выставляют ее на торги. Если никто не покупает, забирает себе. Раза в три дешевле, зато деньги сразу. Слышал, когда захватчики торопятся, они продают замок как есть со всем содержимым хранилищ. И что, бывшие владельцы спокойно на это смотрят? А куда деваться? Если зеленые коротышки наложили на что-то лапу, то все». «Отвоевать, наверное, можно. Вот только кому охота портить отношения с теми, кто контролирует все перевозки и финансовые потоки?» «Значит, у меня два варианта. Захватить замок или договориться». «О чем?» — не понял Малик. «И с кем? С гоблинами?» «Нам нужны союзники», — ответил заменяет. «Алекс хочет предложить ее руби партнерство, так?» «Вроде того. Их лидер Йеми, прощая, сказал, что если я их призову, они придут. Вот и проверим, не соврал ли». «А им оно нафига?» «Станут нежитью, смогут фармить урсайские джунгли, раз», — начал я загибать пальцы, «поучаствуют в веселой движухе на стороне Чумного Мора, два, есть еще вариант обратить их в адептов спящих, три, но последняя пока не актуально нужен второй храм». «Ты забыл упомянуть, что они сохранят свой клановый замок», — добавил Ханк. «Точно, это, наверное, вообще главный довод, но меня больше беспокоит другое, «Давайте подумаем, как ускорить прокачку. Нам реально надо выходить в топ, подняться выше Магвая, чтобы чего-то стоить». «Давно пора!» — взревели Ханг с инфектом, а второй пояснил. «Чтобы ваншотить всяких упырей!» «Не хочу быть занудой, но упыри вообще-то мы и есть. Нежить!» — уточнил я. «Но давайте конкретики. Сегодня работаем по плану, а вот завтра предлагаю двинуть в другое место». «Куда?» «Например, на Холдест». Последнее я произнес очень тихо. «Холдость!» — встрепенулся Малик. «Не ори, дурачок!» — пихнул его Ханг. «Уверен?» — с сомнением спросил Эд. «Как мы будем убивать тамошних мобов? Урона не хватит. Даже если бы мы могли перетащить до своих прислужников, что они сделают против тварей на пару сотен уровней выше?» «Ничего», — согласился я. «Но если кто-то забыл, я соло чуть не затащил разорителя. Не думаю, что на Холдости твари мощнее». «Точно! Твое отражение!» — кивнул Эд, потирая руки. «Тогда чего тянуть? Может, сегодня?» «Сегодня у меня куча дел. Ещё и к её Руби надо заглянуть. В любом случае, у нас ещё двое суток. Завтра предлагаю свалить с последних уроков и двинуть на Холдост. А вы пока качайтесь как можно больше. Не распыляйтесь, напирайте на основные боевые навыки и уровни». Договорились. «Инфект, тебя тоже касается», — добавил я. «Ещё успеешь с концертами повыступать. У нас вообще-то война на носу». «Чёрт, а я археологию хотел покачать!» расстроился Барт. «Когда летали на драконе, видел на миникарте места раскопок. В песочнице выпадал всякий хлам, но это же Лохарийская пустыня. Встретишь рядом с местом фарма — копай, а так не трать время. Всё, я спать, иначе ещё одну бессонную ночью мне не пережить». Попрощавшись, я пошёл домой, а парни вернулись к флайеру. Чувствую, им тоже сегодня будет весело. воля отоспавшись, аж часа два, я принял душ и пошёл чем-нибудь перекусить. За столом выслушал жалобы родителей на похмелье, а ведь отцу еще качаться в дисе, бедненькому, и полез в капсулу. Появился в клановой таверне, где вчера оставил персонажа. Когда зрение привыкло к полумраку помещения, я заметил за соседним столом Трикси. «Я с тобой», — заявил он, увидев меня. «Я ждал». Садовник пристально смотрел на меня большими черными глазами. Если б не кустистые брови, можно было бы сказать, что это глаза восторженного ребенка. Я помнил, что вчера обещал взять его с собой, но сейчас подумал. Если у превентивов вызвал подозрение низкоуровневый Ханзо, то как они отреагируют на негражданина? Доступа на бакабу у таких точно нет. Гоблины как-то обходятся без дешёвых рабочих рук неграждан. И облик ему не сменишь, и внешность запоминающаяся. Горбатый карлик с поведением ребёнка. Да уж. Это может быть опасно, Вератрикс. Не для тебя, для всего клана. «Алекс обещал!» Законичил он. «Да, обещал. Потом подумал и понял, что это опасно». «Обещал! Обещал!» Трикси готовился. Он приоделся в наряд, купленный в Даранте, причесал непослушные волосы и даже побрился. В отличие от обычных капсул, негражданские передавали в игру реальную внешность игроков. Карлик потратил время, наводя красоту в реале и сейчас размазывал сопли и слезы и безустанно повторял. «Обещал! Обещал!» «Черт, что же делать?» «Нельзя обманывать детей и женщин», — наставлял дядя Ник. Не зная, почему он не упомянул мужчин и стариков, видимо, детей и женщин не просто нельзя обманывать, а преступно. А Трикси разумом почти ребенок. «Слушай внимательно, вера трикс я возьму тебя с собой. Но если что-то случится, ты немедленно выйдешь из Диса, а потом очень долго не сможешь появляться нигде, кроме Кхаринзы, понятно?» Трикси закивал заулыбался. «Он вообще меня слышал?» «Еще раз все взвесив, я решил перестраховаться». Оставив недоумевающего карлика, метнулся на аукцион даранта и купил стаг свитков безымянности. Не сокрытие сущности, но хоть что-то. Временно стирает всю информацию о персонаже. «Вернулся!» — обрадовался Трикси. «Вернулся! Держи свитки! У них срок действия час, так что не забывай обновлять, понял?» «Да, буду обновлять!» Свитки исчезли в инвентаре карлика. Спустя мгновение он продемонстрировал, что пользоваться ими умеет. Вся информация над его головой исчезла. «Хочешь сначала посмотреть древо?» «Конечно!» — улыбнулся я, довольный, что хотя бы так, половинчато, разобрался с проблемой. Трикси увлек меня за собой из таверны, и по дороге все расспрашивал, что да как в кинеме и можно ли ему остаться там с ночевкой. Платоядная древозащитник, посаженная им, вымахала метров на 15, полностью накрывая своим агрорадиусом площадь перед руинами храма, штаб, клановое хранилище и часть улицы. Под деревом сидел шаман Кабольда Фрикхар курил самокрутку. Пахло сжженными тряпками. «Приветствую тебя, говорящий с духами!» — сказал я. «Да не пробудется спящий избранный!» — пролаял в ответ шаман. «И пусть сон их будет вечным!» — ответил я, сам подумал. «Ого, я уже избранный!» Пообщавшись с ним и вождем племени Грокхыром, объявившимся, чтобы поздороваться, я спросил, не нуждаются ли они в чем. Получил заверение, что все хорошо. Вот только мертвецы, бродящие за оградой, пугают детей». «Детей?» – удивился я. «Да, избранный, племя нашло здесь спокойствие и защиту. Наши молодые воины смогли заняться своими подругами». «Как-то быстро. Они же тут всего недели две. Когда дети успели сделаться, родиться и подрасти до такого возраста, чтобы бояться мертвяков?» Правильно истолковав мое изумление, шаман объяснил. «Это все древозащитник из рода великого древа жизни, избранный». Под его сенью жизнь расцветает. По своему обыкновению Рыгхар растёкся мыслью по древу защитнику. А я открыл панель управления фортом. Добро пожаловать в панель управления фортом Кхаринза, Скиф. Собственник, клан Пробуждённые. Уровень 1. Население 45 из 100. Постройки, штаб, хранилище, таверна, стойла, казармы, жилые помещения, кладбище, торговые Что? Я глазам своим не поверил. Кабольдов было 13, когда я их встретил и заманил в последователи спящих. Потом тисы с инфектом перетащили этих 13 кобольдов сюда, я точно помню их количество. Ну и ну. Так, глядишь, через неделю можно будет форт апгрейдить. Уверенно, движемся к 200 уровням, скифе написал в план чат Краулер. Ответил ему, что не переживу, если они меня обгонят и отберу прислужников. Сообщение друга напомнило, что время уходит, и я резко засобирался. Уже перед самым прыжком в кинему вспомнила о начертании. Поразмыслив, решил, что лучше осваивать ремесло в спокойной обстановке. «Давай вернемся в таверну, Вератрикс», — сказал я карлику, который изнемогал от нетерпения, мечтая поскорее очутиться в столице гоблинов. «Мне сначала нужно кое-что сделать». Подавив его возмущение в зародыше, я поволок Трикси в свинью и свисток. За столиком, заказав кофе, вытащил азы начертания, тонкую книжицу в кожаном переплете. «Ну-ка, что там у нас?» «Желаете прочесть книгу и обучиться азамно-чертательского ремесла?» «Ограничение. Не более одного ремесла на каждые 10 уровней персонажа». «Предупреждение. Чем больше ремесел вы освоите, тем менее эффективно будет их развитие». «Когда я согласился, книжка открылась. С ее страниц полились лучи света, а передо мной появилась шкала каста. Прогресс обучения 1%. Цифры быстро росли, и секунд через 20 книга захлопнулась и исчезла». Открыто ремесло начертания. Вы приобрели способность создавать символы и руны усиления, переносить собственные заклинания и магические умения на свитки, самостоятельно копировать географические карты. Созданные вами символы могут быть активированы другими для усиления классовых талантов и способностей. Малые символы усиливают таланты до первого ранга, большие символы любого ранга. Действуют ограничение на количество одновременно используемых символов. Руны усиления повышают основные второстепенные характеристики при использовании на предметах экипировки. Не более одной руны на предмет. Копирование географических карт требует навыка картографии. С повышением степени ремесла растет качество копируемых карт. Создание свитков заклинаний и магических умений доступно при любой степени развития ремесла. Однако успех переноса заклинания на свиток зависит от степени начертания и силы заклинания. Для начертания, как правило, необходимы чистые свитки пергамента, перо и чернила. Текущая степень, ученик – 0 из 100. Шанс успешно создать известный малый символ – 50%. Шанс успешно создать известный большой символ – пол Шанс успешно создать известную руну усиления – 50%. Шанс создать свиток заклинания или магического умения зависит от ранга заклинания или магического умения и степени ремесла. Добавлены малые символы. Огненный шар, рывок, исчезновение, быстрый выстрел. Добавлены руны усиления. Малая сила, малая ловкость, малая выносливость, малый интеллект. Продолжайте совершенствовать ремесло. Создавайте символы, руны усиления, свитки заклинаний и магических умений. Копируйте географические карты. Экспериментируйте с чернилами, чтобы получить новые эффекты от известных вам символов и рун. Очки опыта за освоение нового ремесла плюс 500 тысяч. Очки опыта на текущем уровне 245, 534 993 000 из 1 миллиарда 330 миллионов. Вот это ремесло. Когда я все прочитал, голова пошла кругом. Символов и рун мне накидали по паре на каждый базовый класс и каждый стандартный параметр. Остальное, как я понял, изобретается самостоятельно, либо просто покупается в гильдии или на аукционе. Влезать в дебри профессии сейчас я не собирался. Это уже топовая прокачка, когда каждый уровень дается со скрипом и начинается тонкий тюнинг в погоне за лишним очком урона в показателе ДПС. Великие руны, к примеру, дают плюс 100 к характеристике. Размести их на каждый предмет экипировки, получишь плюс 1600. Вот только уверен, эти рецепты потребуют чего-нибудь вроде золотистой крови синего драконида для чернил. А сам ингредиент будет падать раз в год со сверхредкого рарника. Не, ну нафиг. Мне лучше было сосредоточиться на более легком левлинге уровней персонажа, чем пытаться прокачать ремесло так, чтобы повесить на себя лучшие руны усиления. Так что я решил заняться тем, ради чего взял начертание. Я вытащил чистый свиток, чернильницу с синими чернилами, плюс 5% к успешности начертания, и эпическое изысканное перо начертателя, плюс 15% к успешности начертания. Активировал создание свитка и получил список доступных к переносу умений. Глубинная телепортация. Шанс успешно создать свиток 1 сотая процента. Жуткий вой. Шанс успешно создать свиток 1 сотая процента. Чумная ярость. Шанс успешно создать свиток 0,001 процента. Да, оценивая шансы, можно уверенно сказать, что быстро только каболь дородятся. Идея наклепать сотню свитков чумной ярости, заряженных на полную катушку, хороша, но ее реализация требует более серьезной подготовки. Ремесло придется таки качать. Я надеялся, что мои, скажем так, внеранговые умения можно будет спокойно перетащить на бумагу. Но и скин тоже не дурачок. Ладно, качать так качать. Вся жизнь сплошной кач. Сначала поднимал умение держать голову и ползать, потом говорить и читать. Теперь вот новый уровень. Пишу пером по пергаменту, создаю ядрен и бомбы. Твой кофе, Скиф. Отвлек меня от разглядывания интерфейса голос Энико. Она поставила на стол кружку парящего кофе. На пенке был смалик с высунутым языком. «Спасибо, Энни», — улыбнулся я. «Но я же не просил. Близкие делают что-то не только тогда, когда просят», — загадочно ответила она и удалилась, покачивая бедрами. Я встряхнулся. Первым делом космолеты, или как там дядя Ник говорил. Не суть, главное не смотреть. Дыши глубже, скиф, ты взволнован. Только ее успокоил кровь, тут как тут оказался Трикси. «Поехали, Алекс!» конючил он. «Ну поехали!» В исполнении взрослого, хоть и низкорослого дяди, завывания смотрелись отвратительно. Он настойчиво потянул меня за латный наруч, но я покачал головой. «Посиди, пожалуйста, спокойно, Вератрикс. Мне надо закончить!» Ну вот, не хотел, а всё-таки прикрикнул. трикс обиделся, засопел и свалил к Патрику, лежащему лицом в стол. «Человек-проблема. Заслуженный маскот и талисман клана все эти дни где-то пропадал и появился только сегодня». Я с ним не разговаривал, так как невозможно беседовать со смертельно пьяным или беспробудно спящим, но клановый чат передавал все новости. Патрик попросил, чтобы парни отправили его проветриться в городок Глендейл. Там он успешно залил тоску неразделенной любви к тетушке Стефани и вернулся. Трикси потряс Патрика за плечо, и он пошевелился. Детский сад какой-то. Развлекаются по-взрослому, а ведут себя безответственно, как дети. Сатир с суккубой бухает беспробудно глядя на них, и рип заливает. Даже инсектоэт Анф подсел на курение. Вот только чего? Не иначе кто-то из сочувствующих парней подгоняет ему что-то с острова. Трикси, блин, сексуальный маньяк. Садовник, как же? Опять спустит все деньги в квартале запретных развлечений, как в Даранте. Потом еще неделя будет о своих похождениях на бис рассказывать. Патрик? С этим почетным гражданином Тристада вообще бардак. Пользы от него нет. Он только и знает, что бурчать и пьянствовать. Подайте медяшечку дяде Патрику. Тьфу. И это я еще не беру в расчет отрыв Эда, Ханга и Малика в Дубае. Сердцем чувствую, в своих рассказах они поскромничали, а на самом деле покутили там сильнее. Клан нужно было назвать детский сад. И заодно включить туда папу с мамой, которые недалеко ушли от остальных. В растрепанных чувствах я приступил к прокачке начертания, начав клепать малые символы и простейшие руны. Хлам. Та же малая сила дает аж плюс один к характеристике. С другой стороны, нашим рудокопам не помешает. Спустя полчаса, испортив гору свитков и опустошив флакон чернил, я добился первой смены степени ремесла. Вы успешно создали руну усиления. Малая выносливость. Руна малая выносливость 1 добавлена в ваш инвентарь. Начертание плюс 1. Текущая степень ученик 100 из 100. Очки опыта за развитие ремесла плюс 1000. Ваша степень ремесла начертания повышена до подмастерья. Текущая степень – подмастерье. 0 из 250. Книжка полностью покрыла весь объем знаний профессии нулевого ранга, и учитель не понадобился. В моей вкладке начертания, впрочем, все малые символы и руны разом поблекли, посерели. Больше на них ремесло не прокачать. Черт, придется все-таки покупать новые рецепты в гильдии. Так и так надо в кинему. Мэнни. Я помахал рукой бригадиру рудокопов, входящему в таверну. «Как дела?» «Все хорошо, Алекс». Он приблизился к моему столику, махнув своим, чтобы пока рассаживались. «Вот только со смены. Слышал про дьюл, рад за него». «Ты капсуле?» «Ну да, все наши тоже решили копить, а то уперлись в скап. Жалко». «Работа есть, а профессия не растет. У нас на руднике, поверь, есть что добывать. Жаль, ранга не хватает». Его слова заставили призадуматься. А что, если не дарить им капсулы, а организовать что-то вроде кредита от клана? Тогда и добыча улучшится, и они смогут качать характеристики, а значит, будут работать быстрее. Надо поговорить с Эдом, может даже привлечь Риту. Ладно, все после, а пока... Вот, распредели среди своих. Я сгрузил на стол все созданные символы и руны усиления. Круглые куски пергамента одноразового использования. Символы на себя, руны на одежду. Пока походите с этим, а насчет капсул мы что-нибудь решим». Оставив ошарашенного мыни, я позвал Трикси, еле отбился от Патрика, пожелавшего самолично осмотреть столицу этих вонючих коротышек, и прыгнул в кинему.